глава 20 использование пяти секретов в реальной жизни как только вы закончите упражнение на ступени 5 и останетесь довольны своим исправленным ответом можете подумать о том чтобы воспользоваться пятью секретами эффективного общения в реальной жизни если вы устроены так же как все то захваченные эмоциями и привычным желанием дать кому-то отпор вы поначалу забудете об этих приемах Если вы попытаетесь их использовать, то будете делать ошибки, о которых не догадываетесь, поэтому приемы могут сработать против вас. Для большинства людей самое трудное – это подавить желание защититься от критики. Не теряйте надежды. Я разработал мощный, увлекательный метод ролевых игр, который поможет вам научиться умело реагировать на любую конфликтную ситуацию в реальной жизни. Он называется «Упражнение в доверительности». На моих семинарах в Стэнфорде и других городах эти упражнения стали очень популярны. Для их выполнения необходим партнер. Желательно, чтобы это не был человек, с которым вы не ладите, но кто-то, желающий помочь вам улучшить навыки общения. Это может быть друг, родственник или коллега. Кстати, он тоже получит пользу от таких упражнений. Вот как это работает. Попросите своего партнера сыграть роль того, с кем у вас не сложились отношения, ваш противник. Попросите его атаковать вас так, как бы ваш неприятель нападал на вас в реальной ситуации. Дайте своему партнеру один из ваших журналов взаимоотношений и попросите его прочитать ступень 1 вслух с выражением. Например, он может сказать «Ты думаешь только о себе» или «Ты такой требовательный!» или «Прав я, а ты не прав!» Вам надо будет ответить ему как можно более эффективно, используя 5 секретов эффективного общения. Убедитесь, чтобы у вас обоих был перед глазами экземпляр пяти секретов, чтобы можно было справляться во время ролевой игры. После вашего ответа на атаку партнера прекратите ролевую игру. Не стоит продолжать спорить до бесконечности. Ограничьте конфликт одним нападением и одним ответом. Это очень важно. А теперь попросите партнера дать вам три комментария о том, что у вас получилось, используя инструкции далее. Во-первых, ваш партнер даст вам оценку между А и F, чтобы вы видели, как преуспели в общем. Когда выполните это упражнение в первый раз, партнер почти наверняка даст вам оценку ниже А. Наши специалисты-психологи в первый раз получают очень низкие оценки. B, C и D встречаются очень часто. Такая оценка очень важна. Она показывает, на что вы способны в данный момент. Например, если вы получаете Б, ваш ответ вполне удовлетворительный. Но здесь есть возможность для совершенствования. Получив письменную оценку, попросите партнера пояснить вам, что вы сделали правильно, а что нет. Что сработало, а что не сработало. Попросите его прокомментировать ваш устный ответ, а также язык вашего тела. Насколько вы были открытым, понимающим, заинтересованным. Или вы пожимали плечами, отворачивались, хмурились и удивленно поднимали брови. Наконец, попросите партнера оценить, насколько умело вы использовали пять секретов эффективного общения. Поначалу каждый делает ошибки. Бывает, что о пяти секретах совсем забывают или упускают прием, который мог быть полезен. Например, партнер может указать, что вы не пересказали его слов или забыли понять причину его гнева. Возможно, вы не смогли увидеть правду в том, что он пытался вам сообщить. Инструкции для противника. Первое. Атакуйте своего партнера. С выражением прочитайте одно из высказываний на ступени 1 журнала взаимоотношений вашего партнера. Партнер должен ответить как можно более эффективно, используя 5 секретов эффективного общения. А теперь прекратите ролевую игру и переходите на ступень 2. Старайтесь не продолжать спор или диалог. Второе. Оцените ответ партнера. Дайте общую оценку его ответа. Его оценка А, Б, С или Д. Поначалу, возможно, у партнера будет оценка Б или С, или даже еще ниже. Ваша оценка очень важна, потому что партнер увидит, насколько хорош был его ответ. Третье. Общая реакция. Скажите партнеру, что на вас подействовало, а что не подействовало. Прозвучал ли ее ответ искренне или фальшиво? Приведет ли ее ответ к потеплению отношений, доверию и открытости или к еще большему антагонизму? Смогла ли она открыть дверь к общению и доверию или воздвигла стену отчужденности? Прокомментируйте ее слова и язык тела. Четвертое. Специфическая реакция. Насколько успешно ваш партнер использовала пять секретов эффективного общения. Выскажите свое особое отношение к тому, как она использовала каждый прием. Обезоруживающий прием. Смогла ли она искренне увидеть правду в том, что вы сказали, или пыталась обороняться? Мысленное и чувственное сопереживание. Смогла ли она точно суммировать то, что вы сказали, и признала ли ваши негативные переживания, например, гнев, разочарование или печаль? Вопрос. Побуждала ли она вас раскрыться? «Я чувствую» формулировки. Выразила она свои чувства прямо и открыто, используя формулировку «я чувствую». Поглаживание. Смогла ли она выразить искреннее тепло и уважение? Если вы получили оценку ниже «а», а я уверен, что это случится, проиграйте ситуацию еще раз. Теперь роль противника будете играть вы, а ваш партнер поупражняется в вашей роли. Можете атаковать его тем же заявлением, каким он атаковал вас, и теперь он должен дать вам эффективный ответ. Тогда вы можете дать ему три варианта оценки, описанные ранее. Дайте ему оценку от А до Ф. Определите, насколько эффективен был его ответ, что сработало, а что нет. Скажите ему, насколько умело или неумело он использовал пять секретов эффективного общения. Вы многому научитесь в роли противника. Например, вы на себе почувствуете, насколько неприятно, когда собеседник старается обороняться или не хочет понять ваших переживаний. Вы также узнаете, как неприятно, когда вы говорите о своих грустных переживаниях, разочаровании, вине или бессмысленности существования, а ваш собеседник пытается вас развеселить, вместо того, чтобы посочувствовать и помочь раскрыться. Но учиться этому надо нам всем, и очень старательно. Повторяйте упражнения, пока не научитесь отвечать правильно почти на любые нападки противника. Возможно, успеха вы достигнете не сразу, но с помощью упражнения в доверительности с каждым разом ваши навыки и умения будут повышаться. Многие из моих коллег и пациентов признавались, что эти упражнения очень помогли им в жизни. Важно отрабатывать приёмы общения только с одним вариантом критики и ответа на нее. Не говорите много во время ролевой игры. После атаки противника и вашего ответа обязательно прекратите игру. Затем поменяйтесь ролями. Если будете игнорировать этот совет и продолжать диалог, ситуация может выйти из-под контроля, и вы оба лишь расстроитесь и огорчитесь. Итак, только одна атака и один ответ. При выполнении упражнения вы будете делать именно то, что делали, выполняя задания на ступени 5 журнала взаимоотношений. Но теперь вы будете разговаривать, а не писать. Во время ролевой игры вы увидите, насколько реальной может быть ситуация. Именно поэтому данный метод так эффективен определение слабого места. В процессе ролевых игр можно обнаружить, что есть один прием, с которым всегда возникают проблемы, или вы о нем просто забываете. Например, многим людям поначалу с трудом дается обезоруживающий прием. В их голосе звучит оправдание, и они не умеют признать справедливость критики противника. Другие не умеют использовать мысленные и чувственные сопереживания. Они так захвачены собственными эмоциями, что не помнят, что им сказал собеседник или забывают признать, что он чувствует. Многие не умеют использовать вопрос. Вместо этого они извиняются или пытаются решить проблемы. Другим не дается формулировка Я чувствую они прячут свои чувства и получается не очень естественно. Но если вы чувствуете себя обиженным или сердитесь, то можете забыть воспользоваться поглаживанием, и в вашем ответе не будет ни доброты, ни теплоты. Определив, с каким приёмом у вас возникают проблемы, можно отработать его, попросив своего партнера по практике неоднократно атаковать вас короткими фразами. Например, Ты неудачник. Ваша задача в том, чтобы отвечать с использованием того приема, который дается вам труднее всего. Например, если у вас трудности с формулировкой ⁇ Я чувствую ⁇ необходимо отвечать ⁇ Я чувствую А ⁇ или ⁇ Б ⁇ где А и Б ⁇ это слова, выражающие чувства. Например, можно ответить следующим образом. «Я чувствую обиду и унижение». Когда ваш партнер атакует вас снова, вы ответите с помощью другой формулировки «я чувствую». Делайте это снова и снова. Через несколько минут вы увидите, что прием, который казался вам таким трудным, постепенно осваивается. Вы также обнаружите, что в пылу настоящего спора с кем-то, кто вам не очень приятен, вы не будете сильно злиться и смущаться, поскольку практика выработает у вас иммунитет на определенные состояния. Вы научитесь сохранять спокойствие в разгар любой ссоры. Как только вы станете получать высокие оценки за упражнения в доверительности, то сможете использовать «5 секретов эффективного общения» в реальных ситуациях. Когда у вас это впервые получится – Вы поймете, насколько могущественным может быть этот приём. Если вам кажется, что в реальной жизни эти приемы не действуют, не падайте духом. Вполне возможно, что вы использовали их неумело. Просто сосредоточьтесь на том моменте, когда они не работали. Запишите все, что сказал партнер, ступень 1, и что ответили вы, ступень 2. Выполнив задание на ступени 3 и 4, вы поймете, почему ваш ответ не сработал, а конфликт усилился. Когда выполните задание на ступени 5, можно добиться более эффективного ответа. Освоение этих приемов поначалу может быть трудным. Если было бы легко слушать, открыто делиться чувствами и выражать уважение, то мир стал бы совсем иным.